Двое копов переглянулись, без слов приняли решение. Ричардс с напряженными до предела нервами уловил его то ли шестым, то ли седьмым чувством. «Поехали!» – рябкнул он. Она в изумлении уставилась на него, но они не блокнот полетел на землю. Копы практически одновременно припали на одно колено, выхватили пистолеты. Правая рука сжимала рукоятку, левая – запястье правой. Страницы блокнота ⁇ трепал ветер ⁇ Ричардс наступил сломанной ногой на правую туфлю Амелии Уильямс, закусил нижнюю губу, чтобы не вскрикнуть от боли. Пневмакар прыгнул вперед. В следующий момент что-то дважды пробило корпус, от чего пневмакар завибрировал. И тут лобовое стекло разлетелось в дребезги, осыпав их осколками. Она вскинула руки, чтобы прикрыть лицо, и Ричардс, наклонившись и придавив ее к спинке сиденья, схватился за руль. Они проскочили в зазор между двумя патрульными машинами, чуть зацепив одну правым бортом. Краем глаза он заметил, что копы выскочили из-за патрульных машин и готовятся к новому залпу, и сосредоточился на дороге. Они уже забрались на холм, когда еще одна пуля продырявила багажник. Пневмакар пошел юзом, и Ричардс с невероятным трудом удержал машину на дороге. Только тут до него дошло, что Уильямс кричит. «Рули!» — гаркнул он на нее. «Рули, черт, тебя подери! Рули! Рули!» Ее руки автоматически упали на руль, ухватились за него. Он разжал пальцы, взмахом руки сшиб с нее очки. Повисев секунду на одном ухе, они упали на сиденье. «Рули!» «Они стреляли в нас!» Она срабалась на крик. «Они стреляли в нас! Они стреляли! Рули!» За спиной завыли сирены. Неловкое движение, и на спуске их вынесло на обочину, развернуло. Веером полетел гравий. Она дала по тормозам. «Я сказала им, что со мной произошло, а они попытались нас убить!» В ее голосе слышалось изумление. «Они попытались нас убить!» Но он уже выскочил из кабины, запрыгал к вершине холма, которую они только что миновали, с револьвером наготове, потерял равновесие, тяжело рухнул на колени. Когда первая патрульная машина перевалила через холм, он уже приготовился к встрече, держа револьвер на уровне плеча. На вершину она взлетела на скорости 80 миль в час, за рулем сидел ослепленный жаждой славы ковбой сельских дорог. Возможно, они увидели его. Возможно, пытались затормозить. Пули непробиваемых шин еще не придумали. Ближайшее к Ричардсу колесо взорвалось, словно начиненное динамитом. Патрульная машина взлетела, как толстозадая птица, сиганула через обочину и врезалась в большой вяз. Дверца со стороны водителя отскочила в сторону. Сам водитель пробил головой лобовое стекло и торпедой. Пролетел 30 ярдов, прежде чем шмякнулся в кусты. Вторая патрульная машина по скорости не уступала первой, но Ричардсу удалось справиться с ней лишь четвертым выстрелом. Две пули взрыли песок у его ног, а патрульная машина перевернулась три раза и, дымясь, замерла. Ричардс с трудом поднялся на ноги, посмотрел вниз и заметил, как с одного бока над поясом медленно Темнеет рубашка. Он запрыгал к Макару, упал лицом вниз, когда вторая патрульная машина взорвалась. Над головой шрапнелью просвистели ошметки металла. Он поднялся, жадно хватая воздух открытым ртом. В боку запульсировала боль. Наверное, она могла бы уехать, но не сдвинулась с места. Широко раскрыв глаза, женщина, как зачарованная, смотрела на горящую патрульную машину, Когда Ричардс забрался в кабину, отпрянула от него ⁇ Ты их убил, ты убил этих людей. Они пытались убить меня и тебя. Поехали, быстро. Они не пытались убить меня, поехали. ⁇ Пневмакар тронулся с места. Маску молодой добропорядочной Хаус Фау, домохозяйка, немецкий, возвращающаяся домой с рынка, как ветром сдуло. Из-под нее проступило что-то пещерное, что-то дикое, с перекошенным ртом и выпученными глазами. Возможно, это что-то никуда не девалось и раньше. Они проехали пять миль впереди. Показался магазин и компрессорная станция. «Сворачивай», — приказал Ричардс. «Минус 0,41. Отсчет идет. Вылезай». «Нет». Он вдавил дуло револьвера в ее правую грудь. «Нет, пожалуйста. Очень сожалею, но времени изображать Примадонну у тебя больше нет. Вылезай!» Она вылезла, он следом за ней. «Позволь мне опереться на тебя». Он обнял ее за плечи и револьвером указал на телефонную будку рядом с автоматом, торгующим мороженым. Они двинулись к нему, странное существо, о двух головах и трех ногах. Ричардс чертовски устал. Перед его мысленным взором взрывались и врезались в дерево патрульные машины. Из них торпедой вылетали копы. Сцены эти повторялись раз за разом, словно записанные на закольцованной видеопленке. Владелец магазина, седовласый старичок с сухонькими ножками, упрятанными под грязный мясницкий фартук, стал в дверях, на его лице отразилась тревога. «Эй, вы мне здесь не нужны, у меня семья, не хочу я лишних неприятностей». «Магазин, папаша», — приказал Ричардс. Старичок подчинился. Ричардс запрыгнул в телефонную будку, бросил в щель два четвертака, держа револьверы трубку одной рукой, набрал ноль. «Какой это город?» «Рокленд, сэр». «Соедините меня с корпунктом службы новостей, пожалуйста». «Вы можете позвонить им сами, сэр. Номер...» «Соединяйте». «Вы хотите...» «Соединяйте, черт побери». «Да, сэр». Голос телефонистки ничуть не изменился. В трубке защелкало. Грязно-пурпурное пятно на рубашке расползалось. Ричардс отвел глаза. От вида этого пятна его начинало мутить. «Роклинский корпункт службы новостей». — раздался в трубке мужской голос. — Регистрационный номер фриби 6943. — Говорит Бен Ричардс. Последовала долгая пауза. — Послушай, придурок, мне нравятся шутки, как и любому другому, но сколько можно? — Заткнись. Через десять минут ты сможешь лицезреть меня собственными глазами, а чтобы убедиться в моей правоте, тебе достаточно настроиться на полицейскую волну. Я. А — Одну секунду. На другом конце провода кто-то бросил трубку на что-то твердое. Потом послышались статические помехи. Когда трубку взяли снова, голос звучал иначе. Деловой, взволнованный. — Где ты, приятель? Половина копов восточного Мэна только что проехали через Роклинд. Сто десять человек. Ричардс повернулся, взглянул на табличку с названием магазина. — В магазине. Называется он... Лайн. Тут еще компрессорная станция. На дороге один. Знаешь такой?» «Да, только...» «А теперь слушай сюда, Слезняк. Я звоню не для того, чтобы рассказывать историю моей жизни. Пришли сюда фотографов и передай то, что я тебе говорю в эфир экстренным сообщением. Я взял заложницу. Зовут ее Амелия Уильямс. Из...» Он посмотрел на женщину. Из палмута, выдавила та, из палмута. И чтобы все ходили по струночке, а не то я ее убью.